— Вот где твоя конюшня протекает. — Синнад сказал Велу, мой лучший конюх. Чем ты можешь доказать? Стэнфорд извлек грязный листок почтовой бумаги и протянул его Велу. Тот прочел вслух. — Серый же ребенок болен, все в порядке. В Гудвуде ему не быть. — Все в порядке, — повторил он. — Так значит, он это подстроил. Стэнфорд пожал плечами. «Можешь ты мне дать эту записку?» — спросил Вэл. «Если ты пообещаешь не показывать ему?» Вэл кивнул и взял записку. «Ты знаешь его почерк?» — спросил Сомс. «Очень это все подозрительно». «Нет еще», — сказал Вэл, и к ужасу Сомса положил в протянутую руку пачку банкнот. Сомс ясно расслышал легкий вздох облегчения. Вэлл вдруг сказал, «Ты с ним сговорился в тот день, когда заезжал ко мне». Стэнфорд чуть заметно улыбнулся, еще раз пожал плечами и повернул к двери. «До свидания, Дарти», — сказал он. Сомс раскрыл рот. «Так реванш шакончен, он ушел. Послушай», — сказал он. Не выпускай же его. Это чудовищно. Ой, да чего смешно, — сказал вдруг Вэлл и захохотал. Ой, да чего смешно. Смешно? — проворчал Сомс. Куда идет мир? Не понимаю. Не горюйте, дядя Сомс. На пятьдесят фунтов он меня обчистил, но за такое не жаль заплатить. Синнат, мой лучший конюх. Сомс все ворчал, «совратить твоего работника и тебя же заставить платить за это. Дальше идти некуда. В том-то и прелесть, дядя Сомс. Ну, поеду домой и выгоню этого мошенника. Я бы на твоем месте не постеснялся сказать ему, откуда мне все известно. Ну, не знаю. Ведь Стейнфорд еле на ногах держится. Я не моралист но думается мне, что свое слово я сдержу.